Мюллер лениво глянул в глаза Штирлицу, и Штирлиц почувствовал, как и внутренний шеф гестапо весь напрягся. Он ждал всего, но не этого. «Почему вы считаете...» — начал было он, но Штирлиц снова перебил его. «Я понимаю, вам поручили скомпрометировать меня любыми путями, для того, чтобы я не мог больше встречаться с Портайгенос и Борманом. Я видел, как вы строили наш сегодняшний день. В вас было все как обычно...» Но у вас не было вдохновения. Потому что вы понимали, кому выгодно и кому невыгодно положить конец моим встречам с Борманом. Теперь у меня нет времени. У меня сегодня встреча с Борманом. Я не думаю, чтобы вам было выгодно убрать меня. Где вы встречаетесь с Борманом? Возле музея природоведения. Кто будет за рулем? Второй шофер? Нет. Мы знаем, что он завербован через гестапо Шелленбергом. Кто это? Мы. Мы? Патриоты Германии? и фюрера. «Вы поедете встречу в моей машине», — сказал Мюллер. «Это в целях вашей же безопасности». «Спасибо». «В портфель вы положите диктофон и запишите весь разговор с Борманом и обговорите с ним судьбу шофера». «Вы правы. Меня вынудили арестовать шофера и применить к нему третью степень устрашения. Потом вы вернетесь сюда, и мы прослушаем запись беседы вместе. Машина будет ждать вас там же, возле музея» это неразумно ответил штирлиц быстро прикинув в уме все возможные повороты ситуации Я живу в лесу вот вам мой ключ поезжайте туда Борман подвозил меня домой в прошлый раз если бы шофер признался в этом надеюсь вы бы не мучили меня все эти семь часов А может быть мне пришлось бы выполнить приказ сказал мюллер и ваши муки прекратились бы семь часов назад если бы это случилось, обергруппенфюрер, вы бы остались один на один со многими врагами здесь, в этом здании. Уже около двери Штирлиц спросил. «Кстати, в этой комбинации, которую я затеял, мне очень нужна русская. Почему вы не привезли ее? И к чему такой глупый фокус с шифром из Берна? Не так все это глупо, между прочим, как вам показалось». Мы обменяемся впечатлениями у вас, когда встретимся после вашей беседы с Борманом. — Хайль Гитлер, — сказал Штирлиц. — Да ладно вам, — буркнул Мюллер. — У меня и так в ушах звенит. — Я не понимаю. Словно натолкнувшись на какую-то невидимую преграду, становился Штирлиц, не спуская руки с массивной медной ручки, врезанной в черную дверь. — Бросьте! Все вы прекрасно понимаете. Фюрер не способен принимать решений, и не следует смешивать интересы Германии с личностью Адольфа Гитлера. Вы отдаете себе... Да, да, отдаю себе отчет. Тут нет аппаратуры прослушивания, а вам никто не поверит. Передай вы мои слова. Да вы не решитесь их никому передавать. Но себе, если вы не играете более тонкой игры, чем та, которую хотите навязать мне, отдайте отчет. Гитлер привел Германию к катастрофе. И я не вижу выхода из создавшегося положения, понимаете? Не вижу. Да сядьте вы, сядьте. Вы что думаете, у Бормана есть свой план спасения? Отличный от планов Рейхсфюрера? Люди Гиммлера за границей под колпаком. Он от агентов требовал дел, он не берег их. А ни один человек из бормановских, германо-американских, германо-английских, германо-бразильских институтов не был арестован. гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире. Борман может. Вот о чем подумайте. И объясните вы ему, подумайте только, как это сделать тактичнее, что без профессионалов, когда все кончится крахом, он не обойдется. Большинство денежных вкладов Гиммлера в иностранных банках под колпаком союзников, а у Бормана вкладов в оста больше, и никто о них не знает. Помогая ему сейчас... Выговаривайте и себе гарантии на будущее, Штирлиц. Золото Гиммлера — это пустяки. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера служит близким тактическим целям. А вот золото партии, золото Бормана, оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, а для тех, кто по прошествии времени поймет, что нет иного пути к миру, кроме идей национал-социализма. Это плата испуганным мышатам, которые, предав, пьют и развратничают, чтобы погасить в себе страх. Золото партии — это мост в будущее. Это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, три года. Тем, кому сейчас десять, мы не нужны. не мы, не наши идеи. Они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды. А легенду надо подкармливать. Надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через 20 лет.